Богдан Рухович Ауянцев сю Загородный дом великого мужа Мокия Ниловича Рабиновича. Девятнадцатый день восьмого месяца, шестерица, позднее утро. День выдался яркий, звонкий, но близость осени ощущалась во всем. В арктической просторности стылого безветрия, в бездонной черноте теней, где проваливается и меркнет взгляд, в ослепительности прозрачно-голубых, как лед небес. Главный цензор Александрийского улуса, великий муж, блюдущий добродетельность правления, мудрый и бдительный попечитель морального облика всех славянских и всех сопредельных оном земель Ордуси, Мокий Нилович Рабинович, сотрудники уважительно-ласково называли его Раби Нилычем, хлебнул горячего чаю из блюдца, поставил блюдца на стол, и потянулся к соломенной корзинке с сушками. — Рива, как всегда, преувеличивает, — сказал он и захрустел сушкой. Красавица-дочь Моки Ниловича, сидевшая рядом с отцом, от души засмеялась. — По-моему, папенька, не три, а все-таки, по крайней мере, четыре, — проговорила она, лукаво косясь на Богдана. — Это ты преуменьшаешь. — Вот нынешняя молодежь, — глубоко вздохнул Моки Нилович. «И спорят, и спорят!» Мокий Нилович Рабинович бросал курить. «Честное слово, Раби Нилович», — примирительно сказал Богдан, «мне иногда казалось, что для вас и пять пачек не предел». Они вничали втроем. Супруга великого мужа на несколько дней отбыла по служебной надобности в Иерусалимский улус на искусственном островке посреди пруда в саду загородного имения Мокия Ниловича. Вывешенный длинными свитками с зречениями из сторой беседки, именуемой «залом, с коим соседствует добродетель». «Ну, может, и бывали напряженные дни, когда я выкуривал по четыре пачки», сдал Мокинилович, «Но не часто, не часто. А кашлял-то как по утрам», с ужасом припомнила Рива. «Честно сказать, я и теперь еще подкашливаю слегка», признался Семокинилович. Но все равно чувствую себя иначе, совсем иначе. Пару-тройку сигарет за день выкорю, и хорошо, и ладно. — Поверите ли, Богдан Рухович, — доверительно поведала девушка, — я уж и мечтать перестала о том, что папенька бросит табак этот. Просто чудо господня. Только вот карпуши тоскует. Вздохнула Рива, и ладонью, попробовав не остыл ли чайник, чуть повернулась, и попыталась, прищурившись, глянуть на горящую от солнца гладь воды. Сразу отвернулась, махнув рукой. «Нет, не вижу. Слепит очень». «Там он, сердешный, там!» — сказал Богдан, который сидел сбоку. Ему отчетливо различим был сквозь воду силуэт громадного, замерзшего в унылой неподвижности карпа которого заботливая Рива в свое время приучила подъедать за батюшкой бесчисленные летящие в воду окурки. «Я ему с позавчерашнего вечера стала целое кидать», — сообщила Рива. «Кушает, но все равно скучает. Еда едой, а общение? Бывало, папенька тут посидит, покурит вечерком с полчасика, Карпуша оттуда смотрит, губами шевелит, окурков в пять-шесть схромкает, вроде и побеседовали». — А теперь? Или, может, обиделся? — продолжала она задумчиво. — Вчера-то мне так жалко его стало, так жалко, что я... Девушка замялась. — Уж простите, батюшка, а только целую сигару из тех, что вам в прошлом году с Кубани прислали, ему кинула. — ты ее... Ам! Ам — Ання не окурок. Наверное, крепкая она ему, сигара-то. шутливо погрозил дочери пальцем и сказал. — Вот мы и стараемся, Богдан. Но пруду чаи гонять почаще. Все-таки ему повеселей. — Понимаю, — сказал Богдан и взял бублик. — Божья тварь! Во — Во-во! Так что сильно тебе сие заведение рекомендую. Вновь вернулся к прежней теме моки Нилович, подливая себе из чайника чаю. — И название-то какое — Тысяча лет здоровья! — Да я не курю и не пью. — Почти. — Я говорю тебе, Богдан, там вообще от всего лечат. Новейший центр, живописное место на самом берегу залива, нетронутый лес по сторонам, озера, воздух, как в горах. Высокотехнологичное оборудование последнего поколения ничего ввозного. Правда. Мой киниловичу усмехнулся: слов варварских много. Животворное общение у тамошних медиков не иначе, как витогенные контакты. А пиявка лечение как бишь. «Герудотерапия!» Богдан едва не уронил чашку. «Как-как?» В полном восторге переспросил он, сразу вспоминая завсегдатой харчевни Ябан-Аги Йога Гарудина. терапия? «Нет!» С сожалением возразил Мокинилович. «Мне тоже по первости показалось, будто они от птицы Горуды словцо выродили». «Нет! Это на латынский манер!» явицы Геруды по-ихнему!» «Вот и верь ученым!» Подперев щечку кулачком, задумчиво произнесла Рива. «Когда они утверждают, будто не все языки произошли от одного, древнейшего единого, но сами эти витогенные контакты», со вкусом повторил смешное словосочетание великий муж, «дорогого стоит! Я с одним ечем там разговаривался!» Желудок ему безо всяких таблеток и ножей вылечили. Просто специально дрессированную кошку, здоровенную, клали на больное место, и он ее гладил по паре часов кряду. Дескать, сворачивается, божая тварь как-то особо ласково греет. Статическое электричество дает, наводит и снимает поля. Чудо-кошка, ей-богу! Через десять сеансов язвы, как не бывало! Да и я, посмотри! Ведь действительно, с двух укусов курить перестал. Вот в эту точку и в эту. Моки Нилович распахнул теплый халат на смуглой волосатой груди и показал две метки под ключицами. Там виднелись уже сходящие синяки. Нет, Богдан, кроме шуток, рекомендую. Я здоров, почти с сожалением ответствовал Минфа, и благоразумно добавил: Пока. Ну, на будущее, учти. А младшая супруга твоя, как? Вот бы ее подлечить там после ослонивской-то встряски. Ей-богу, милое было бы дело! Недешево, конечно, да после повышения тебе это все ничто. Богдан немного помедлил с ответом. Жанночка, слава богу, вполне поправилась. Конечно, суетиться подле нее пришлось немало, но это мне только в радость. Рива мечтательно подперла щечки обоими кулачками. «Вы, наверное, замечательный муж, Богдан Рухович», — проговорила она, неотрывно глядя на Богдана своими огромными глазами. «Добрый, заботливый и справедливый». Тут настала очередь Богдана краснеть. «Да как вам сказать, Рива Мокиевна? пробормотал он смущенно. «Дочка!» — Моки Нилович негромко кашлянул. «Чай простыл!» «Да, папенька», — ответствовала Рива. С готовностью вскакивая и чуть кланяясь с отцу. Спора поставила на серебряный поднос чайник, три пустые чашки и, мелко ступая в длинном кимоно, выскользнула из беседки, грациозно проплыла над уютным горбатым мостиком и скрылась в саду. Мода на кимоно Нихонского кроя, в середине весны вдруг полыхнувшая среди молодых девушек Александрийского улуса, все не проходило. «Странно», — подумал Богдан и почему тех, кто вступает в жизнь, вечно тянет на иноземное. Ханбалыкские халаты куда удобнее. Вон, как славно сидит на рабе, и тепло, и вольготно. Совсем в возраст вошла, — в полголоса поведал Богдану мой Кинилович. Хороша, — искренне ответил Богдан. — Глаз с тебя не сводит. — Да помилуйте, рабе Нилыч, вот тебе крест. Сам не видишь, что ли? Богдан не нашелся, что ответить. «А я бы не против», — вдруг сказал Мокинилович, Нилович, глядя мимо Богдана и задумчиво сцепив пальцы лежащих на столе рук. «То есть дело ваше, конечно. Просто мне бы, старику, спокойней было. Может, каким любительницам острых ощущений с тобою и пресновато, но за тобой, как за каменной стеной. Вот уж в чем я уверен», — он усмехнулся, — «и тебе бы весело». Собрал бы целый, как одно время в Европах, модно говорить было, интернационал. Узбечка, француженка, ютайка. Несмотря на прохладу, Богдана бросила в жар. Маловато для интернационала. Натужно попытался надшутиться. Вообще. Голос прозвучал как-то сипло. Какие твои года! Спокойно ответил Мокий Нилович и глянул подчиненному в лицо. Ты и пятерых теперь вполне прокормишь после повышения этого ранги. Тем более, скажем, Рива, моя бездельничать не будет. Работать пойдет обязательно. Математикой бредит, астрофизикой. Помнишь, я тебе рассказывал, что в прошлом году она на объявленной Тибетской обсерватории конкурс сочинение подавала. Помню. Первое место заняла. Сдержанно, но гордо уронил Мокинилович. Директор обсерватории дзенши астрофизических наук Чен его Петрович ей золотой диск галактики прислал с личной подписью и киноварной печатью на веревочке. — Вот умница девочка! — искренне восхитился Богдан. Талантом ближних он всегда радовался безоглядно от души. А ведь я ее совсем пацанкой помню. По деревьям любила лазить. Наверное, к звездам поближе подбиралась. Моки Нилович хмыкнул. «Как же вы до сих пор не похвастались-то, «К слову, не пришлось!» — слегка замялся суровый отец. Из-за поворота ветшей к дому дорожки, аккуратно посыпанной ярко-желтым песком, показалась Рива Мокиевна с подносом в руках. Богдан неловко отвел глаза и поднял их, лишь когда девушка, улыбаясь ему, поставила перед ним чашку и наполнила темным, ароматным, слегка дымящимся в прохладном воздухе чаем. — Благодарю вас, Рива Мокеевна, — проговорил Богдан. — Ах, что вы, Богдан Рухович, — ответствовала та. Моки Нилович с легкой доброй усмешкой, чуть из-под лобья, наблюдал за ними. А когда девушка уселась на свое место и налила чаю себе, достал из лежавшей в кресле рядом с ним пачки гаола сигарету. Подержал в руках мгновение, а потом решительно встряхнулся и, не закуривая, метнул ее в пруд. Карпуша увесистой чешуйчатой молнией вознесся из воды, на лету жамкнул сигарету и с аккуратным плеском провалился обратно в расплавленное сверкание. «Эк — Эк! — довольно крякнул мой провожая любимца взглядом. — Молодца! — А ведь это несправедливо, — вдруг проговорил Богдан. «Что — Что? — не понял Моки Я бы даже сказал жестоко. Уж простите меня, раби Нилыч, на резком слове. — Да ты о чем, Богдан? — нахмурился сановник. — О карпе. Мниться мне его, как и вас, пора лечить от пристрастия к табаку. Наверное, табак и рыбе вреден. Яркие, пухлые губы Ривы Мокиевны изумленно приоткрылись. Редко кто брал на себя смелость делать замечания ее отцу. «Каков!» — одобрительно буркнул Моки Нилович после короткой паузы. «Нет, каков, а, дочка! Яко благ и человеколюбец, даже рыболюбец!» Богдан поправил очки. «Нет, ну правда, Моки Нилович!» «Не знаю, какой ты на самом деле муж!» — проговорил Рабинилович. «Это Ферузей и Жанну спрашивать надо!» Лицо и даже шея Ривы в момент стали пунцовыми словно в ее сторону плеснуло по ветру пламенем близкого костра. И девушка в полном смущении отвернулась. «Ну вот что, великий муж, из тебя получится отменный. Тут у меня сомнений нет, ни малейших. Вот на сей предмет я и хотел поговорить с тобой, когда звал откушать чаю». Богдан покрутил головой. «Слушаю вас», — пробормотал он. «Меня, может, уложат на время». Может, на десять дней, может, седьмиц на пару. Обследоваться да подлечиться, как следует, без спешки. И старый я стал. Год ли, два ли еще протянув в главных блюстителях, все равно уходить в скорости. Вот тебе и тренировка, пока я в этой самой тысячи лет Временным великим мужем я оставляю тебя. Привыкай. Богдан не сразу нашел в себе силы ответить. Слишком все это было неожиданно. — Мокки я недостоин, — монотонно забубнил он, пытливо вглядываясь в глубину чашки с чаем. Но Моки Нилович его перебил. — Брось! — Я из князем Давича говорил на сей предмет. У него нынче голова кругом идет. — Конечно, ибо на днях голосование почелобитное ты насчет снижения налога. Но твое имя он хорошо помнит. — И он... Целиком за? Тут уж перечить было бессмысленно. Богдан только сглотнул пару раз, чтоб не перехватило горло, не кстати. Встал, одернул ветровку, которую Жанна не называла иначе, как алярюрик, опустил руки по швам и сдержанно отчеканил. Служу ордусе. Рива, с прижатой к груди чашкой чая в руках, восхищенно глядела на него снизу вверх. Пруд у нее за спиной торжественно сверкал. Благоверный сад. Девятнадцатый день восьмого месяца, шестерица, день. Начальные восемь седмиц супружества проходят под знаком огня. Вечно куда-то спешащие западные варвары называют начало брака медовым месяцем. Отводя молодоженам, на первый пыл срок постыдно короткий, и фантазия — Европейское в сравнении их не идет дальше меда. Что ж, там и прекрасную часть женского тела, которую по всей Ордусе благоговейно и поэтично именуют яшмовой вазой, зовут Ханей — горшочек с медом. Можно подумать, изголодались они в Европе совсем, и предел тамошних вожделений и мечтаний по-быстрому сладкого от пуза налопаться. Нет, конечно, неистовые размолвки — и страстные примирения, судорожные ночи и мгновенные дни, никакой это не мед, даже не сахар. Огонь! Потом эту стихию начинает тушить холодный душ общего быта и каждодневного неприукрашенного трения. Начинается власть воды. И длится она еще семь месяцев. А если брак устоит, не размокнет и не утонет под сим остужающим напором, власть над ним берет плодоносная стихия земли. 2 до семь – 9 Начинаются дети. Рожать, разумеется, не возбраняется никому и через пять, и через десять лет после заключения брака, если есть на то обоюдные возможности и общее желание. Но считается, что знак земли влавствует над мужем и женою ровно три года. Потом его сменяет знак дерева. Семья перестает быть суетливой и недолговечной травой, торопливо лезущие из земли, и становится крепким, могучим древом, пустившим корни и поднявшимся, чтобы зеленеть и ветвиться всерьез и надолго. И, наконец, если брак не распадается за 10 деревянных лет, над ним простирает свои несокрушимые крыла металл. Дальше вступают в силу иные, более частные степени. Серебряная годовщина, золотая годовщина — Ну, а если Господь, Аллах или кто еще наделил супругов из ряда вон выходящим долголетием, то и ванадеевая и иридеевая. Моменты перехода от одной стихии к другой самые опасные для семьи. Понимающие супруги ведут точный календарь совместной жизни и в эти дни стараются быть друг с другом особенно нежными и уступчивыми, вслух не произнося ни слова о причинах такого поведения. Зачем говорить о том, что общеизвестно? Чудеса изобретательности проявляют, дабы потешить близкого человека, поилику возможно, подарком ли нежданным, путешествием ли долгожданным, да хоть чем. А в тяжкий день перехода от огня к воде обязательно творят благодарственные жертвоприношения там, где когда-то повстречались. Всех этих тонкостей прекрасная варварка Жанна, конечно, не знала, да и знать не могла. Богдан и не обольщался, но сам-то он был, слава богу, человеком культурным и подготовился ко дню, коим начиналась девятая седмица их странного супружества Загодя. Все получилось как нельзя лучше. В несколько сметенных чувствах, вернувшись от Мокия Ниловича, Богдан, от обедов и успокоившись, уговорил Жанну поехать кататься. Погода какая, посмотри, Жанночка, в наших широтах столь яркий день редкость. «Поехали! Поехали!» А в просторном гараже, под их двадцатиапартаментным особняком, Жанна с ее истинно гальским темпераментом и безупречным чувством прекрасного не могла не обратить внимания на неожиданно возникшую по соседству с потрепанным Хиусом Богдана и своим заморским Феррари новенькую, сверкающую повозку небесно-голубого цвета, напевного и глубокого, как первый гул колокола в рождественскую ночь. Удивительно изящные, хотя и на аскетичный вкус Богдана несколько кричащие, а собственной породистости очертания разительно отличались и от неброской уютности Хиуса, и от зализанной европейской сплюснутости. Почти не отличаясь от соседей по размерам, новая повозка выглядела рядом с ними как императорская яхта среди рыбачьих катеров. «Какая!» — восхищенно произнесла Жанна. Неизбывная женская страсть ко всему блестящему и чистая, совсем непредусудительная зависть к неизвестному владельцу вдруг возникшей роскошной игрушки мигом засветились в ней. Ровно стосвечевая лампочка под шелковым абажуром, расписанным видами священных гор. Жанна подошла, присматриваясь внимательнее, — вплотную к незнакомой повозке. «Никогда еще не видела такой». «Это тарель, сказал Богдан. «Последняя модель три месяца назад пошла в серию. Скорость до пятисот ли. Движок вдвое экономичнее твоего Феррари». «Дорогая, наверное». «Довольно дорогая», — уклончиво сказал скромный Минфа. «Значительная прибавка к жалованию» воспоследовавшая сразу за награждением Богдана званием всепроницающего зерцала, оказалась весьма кстати. «Смотри-ка, ключ торчит! Какие вы все-таки в ордусе беспечные! Интересно!» Жанна с любопытством оглянулась на двери гаража, словно ожидая, что сейчас сюда спустится неизвестный владелец, Мыл нос на ее сердце повозки. «Чья это?» Всех соседей по дому она теперь знала наперечет. И ясно было, что сейчас молодица лихорадочно перебирает в уме их фамилии, финансовые возможности и транспортные потребности. «Твоя?» — просто ответил Богдан. Жанна окаменела. Потом растерянно посмотрела в лицо мужу. «Что?» — Богдан смущенно улыбнулся. «Твоя?» — повторил он. Что ты по сию пору на своей италийской ездишь? Ровно какая-нибудь Гоке?» «Богдан!» — потрясенно проговорила Жанна. «Сегодня началась девятая седмица нашей совместной жизни», — торжественно проговорил Богдан. <свят> «В этот день у нас принято делать подарки». <свят> Жанна, забыв о драгоценной повозке, порывисто шагнула к нему. Прижалась, спрятала лицо у него на груди, обняла. Коротко... Прошуршал ее плащ, и в просторном гараже вновь стало совсем тихо. «Ты лучший из людей», — шепнула Жанна. «Во всяком случае, не худший», — без ложной скромности подумал Богдан. «Но как бы я это мог тебе показать, если бы не прибавка?» Они остановились на набережной возле благоверного сада. Как раз в том месте, где два месяца назад Ища стоянки, Юрки Феррари скользнул перед носом Хиуса. С охапкой купленных по дороге роз в руках Богдан выбрался из Ториэля, который, восхищенно осваиваясь, от самого дома осторожно вела Жанна и, отделив одну розу от остальных, выпустил ее из пальцев. «Богдан!» — Жанна, уже ушедшая на несколько шагов вперед, вовремя обернулась. «Ты розочку потерял!» И метнулась подобрать. «Не трогай», — сказал Богдан, едва видный за ворохом алых роз. «Я нарочно, ведь именно здесь я тебя в первый раз увидел. Это, ну, вроде как <свят> жертвоприношение. Если цветок лежит ни с того ни с сего посреди улицы, всем сразу понятно, почему никто не возьмет, пока не завянет». Неторопливо бок о бок Они пошли по чистой и ухоженной, как дворцовый паркет, аллее к жасминовому всаднику. Воздух под хлесткими лучами солнца потеплел к середине дня. День сиял. В благоверном саду, пользуясь погожей шестерицей, гуляли и стар, и млад. Мамы с колясками, дедушки с внуками, ученые с книгами, женихи с невестами, молодежь с гитарами. «А вот здесь я впервые всерьез обратил на тебя внимание», сказал Богдан, когда они приблизились к постаменту. Святой князь Александр на вздыбленном коне грозно и гордо смотрел вдаль. Распаленный битвою конь топтал копытами абразину гадюки в католической тиаре. «Все, как два месяца назад, как двести, триста, четыреста лет назад». «А почему?» — не удержалась Жанна. Ты не фотографировала, стояла такая задумчивая, явно размышляла о главном. «Не помню о чем», — призналась Жанна. Они приблизились вплотную к постаменту. Теперь стали различимы выгравированные на глыбе карельского гранита скупые, но проникновенные и исполненные самых глубоких чувств слова. «Благоверному князю благодарные потомки». И, несколько правее, надпись «Ханьская» четыре строки по четыре иероглифа Вэнь Уань Жэнь Ван Джи Сыхай, Хай Тянься Вэй Гун Се Бай что в переводе культурность и обороноспособность способствуют успокоению людей совершенный правитель упорядочил все земли в пределах четырех морей поднебесное ныне принадлежит всем благодарный народ Радостно кланяется. Аккуратно лавируя между созерцающими памятник людьми, Богдан и Жанна подошли к постаменту вплотную. Богдан медленно церемонно поклонился памятнику в пояс, положил у постамента половину букета и выпрямился. Сразу за ним, словно тень, повторяя его движение, выпрямилась его жена. После они двинулись к сладкозвучному залу, где стараниями Фирузе, Старшей жены Богдана впервые заговорили друг с другом. «Жаль, зал закрыт днем», — уже понимая его намерение, сказала Жанна. «Положим у двери», — ответил Богдан. «Это все равно». При выходе на аллею, ведшую с поляны всадника к залу, Богдан внезапно остановился, прислушиваясь. «Хо!» — сказал он. На лице его проступила счастливая, совершенно детская улыбка. «Коллеги будущие сто лет этой песенки не слышал». Облепив, будто галчата, одну из многочисленных скамеек под аккомпанемент двух дребезжащих гитар, с десяток развеселых парней и девчонок пели, то попадая в ноту, кто во что гораст, однако громко, азартно и от всей души. «Мы не Европа и не Азия, но сожалений горьких нет. Возникла странная оказия. Да!» В последние полтыщи лет. Подойдем? покосившись на жену, спросил Богдан. Как скажешь, любимый, ответила Жанна. Она твердо решила с сегодняшнего дня на все просьбы и предложения мужа отвечать только так. Не откажите мне в любезности прочесть со мною весь луньюй, уюй, дабы где мы гуляем в местности, да, приобрели благой фэншуй. Они подошли. С любопытством повернувшись к ним, ребята перестали петь. «Последний экзамен сдали?» — спросил Богдан. «Ага», — раздался в ответ нестройный гомон. «Так точно! Драк-прер-Еч!» законоведческое отделение великого училища? Ага!» А кто-то особенно честный добавил. «Заочное! Очники вчера гуляли!» «Я вас по гимну узнал. Десять лет прошло, а ничего не изменилось!» сообщил Богдан Жанне. «Приятно!» «И нам приятно!» ответил звонкий девичий голос. Букет стал меньше, и Богдан нес его теперь в одной руке, поэтому супруги держались теперь под руки. И Жанна почувствовала локтем, как Богдан окаменел. Она с тревогой глянула ему в лицо. «Нет, ничего. Только смотрит на ответившую ему девушку как-то странно. Сама не своя от внезапно... Всколыхнувшегося неприятного чувства ревности Жанна присмотрелась к девице внимательнее. Девица как девица. Сидит на спинке скамейки с бутылочкой кваса в руке. Штаны в обтяжку, просторная кожаная куртка. Красивая, хотя и вполне специфической красотой. Ханьянка, наверное. А может, казашка. В таких тонкостях Жанна еще не научилась разбираться. Непроизвольно она взяла мужа под руку покрепче. «Мой». И тут же вспомнила о Ферузе. А Богдан, похолодев, думал в эти мгновения. «Нет, нет, не может быть. Девушка, как две капли, была похожа на принцессу Джули». «Желаю всем вам стать через пять лет сюцаями», — сказал Богдан. В ответ к лучезарным небесам торжественно вознеслись многочисленные руки с разнообразными бутылочками. «Совет да любовь!» — закричали развеселые юнцы и юницы, заметившие, видны, как супруги приносили в жертву всаднику цветы. «Многое лето! Ваньсуй! Служим Ордуси!» Богдан и Жан надвинулись дальше. За спинами их с новой силой забринчали обе гитары. «Отринем напрочь колебания, вися в великой пустоте, и наше первое свидание, да, пройдет на должной высоте! Ча-ча-ча!» «Ничего не скажу Багу». — думал Богдан. — Ничего. У них с Астасией, похоже, так сообразно все складывается. Грех спугнуть. Он вспомнил, как мечтала принцесса Джу работать следователем, преследовать человека-нарушителей на крышах. — Не может быть, — решительно сказал он себе. — Нет, просто сходство. — Не хватало еще, — думала Жанна, — чтобы он у меня на глазах ханьянку подцепил. И главное, на той же площади, что и меня, — Богдан обернулся, и Жанна, коли так на всякий случай, обернулась тоже. Красивая девушка с раскосами глазами смотрела им вслед. Харчевня Алаверды. Девятнадцатый день, восьмого месяца, шестерица, ранний вечер. Исторические места имеют обыкновение обрастать реликвиями, как днище кораблей ветеранов моллюсками. Недавно... Над одним из столиков в харчевне Ебан-Аги повисла на цепях массивная бронзовая дщица с гравированными в древнем стиле надписями по-русски и по-ханьски. Здесь, в третий день восьмого месяца 2000 года, по христианскому летоисчислению, девятый год под девизом правления «Человеколюбивое взращивание», специальным гонцом великой важности, драгоценные императорские награды были вручены ургенческому Беку Шермамеду Кармебарсову, срединному помощнику возвышенного управления этического надзора Богдану Ауянцеву Сю и приравненному Ланджуну управления внешней охраны Богатуру Лоба. Ебан Ага, конечно, предпочел бы перечислить героев в обратном порядке, начав со своего старинного приятеля Бага, но, как ни крути, а Бек Кармибарсов был среди прочих старшим по возрасту, а что до Богдана, то с императорскими цензорами, будь они хоть трижды милейшими людьми, лучше держаться поуважительнее, на всякий случай. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Впрочем, когда дщица впервые была продемонстрирована недвижимо сидящему на своих книгах йогу Гарудину. тот хоть так и не открыл глаз, вздохнул с одобрением. И пиво в его кружке – оглушительно хлюпнув, исчезла напрочь. Пришлось не просто добавлять, а наливать заново. За этим самым столиком, которому даже когда он пребывал незанятым, иные посетители осмеливались теперь лишь почтительно кланяться, расположились нынче единочаители со своими подругами. Некоторое время обсуждали напитки. В ответ на предложение Бага слегка расслабится несгибаемый Богдан мягко, но решительно отказался от алкоголя вовсе. Жанна, благодарная и гордо, стрельнув на мужа глазами, небрежно сказала «Я за рулем» и спросил шампанского. стаси же, ломая голову над тем, как уговорить Бага принять предложение обаятельного миллионщика, для Баговой же пользы, разумеется, безразлично пожала плечами, и Баг решил, что... Не насобится же ему хлебать эрготоу. В конце концов, кто мешает мне прийти сюда в другой раз, как старь? одному? Рассудительно подумал честный человекоохранитель и заказал себе из Стасе пиво «Великая Ордусь», а для Жанны попросил ебан-агу принести <шампанского>, шампанского, что вызвало у последнего некоторое замешательство, после которого, впрочем, на столе возникла бутыль игристого гаулицинского «Варвары» читалось во взоре Ебан-Аги. И Бак его вполне понимал. Запивать шуаньян -жоу кислыми пузырьками мог только варвар. Богдан пил манговый сок. Пригубили по первой. Принялись за шуаньян -джоу. Для дорогих гостей Ебан-Ага, как всегда, расстарался от души. В центре стола исходил паром один из первых в этом году булькающий самовар Хого. Блестящая бронзовая труба его — Которую опоясывал раскаленный резервуар с беснующимся кипятком, выдавала еле видный дымок. Свернутая в трубочке тонко нарезанная баранина грудами возвышалась на обширных блюдах по правую руку от каждого. Слева разместились блюдечки с потребными соусами, дууфу, лапшой и прочими закусками. У него такой одухотворенный облик говорила Жанна, вспоминая посещение жасминового всадника и смиренно мучаясь с палочками. Можно было попросить и привычный прибор, но она сама решила, начиная с сегодняшнего дня, есть так, как полагается приличной ордусянке. Надо ведь привыкать. Красивое лицо, вызывающее, одухотворенное и красивое. Вот что я хочу сказать на нынешний лад. И мне хотелось бы знать, а какие-то современные, скажем, чутскому побоищу изображения Александра сохранились, или все это лишь воображение воятеля? Жанна бросила баранину в кипящую воду и теперь наблюдала за ней, собираясь с духовными силами для того, чтобы достать мясо палочками и не уронить его при этом ни на стол, ни себе на подол. Ну, во-первых... С обстоятельностью, достойной лучшего применения, тут же начал просвещать ее Богдан. Воятель, Жанночка тоже жил четыре с половиной века назад, так что о нынешнем Ладе уже речи быть не может. Во-вторых, в ту пору, как ты сама понимаешь, в его распоряжении могли быть какие-то изображения, какие до наших дней и не дошли. Этого мы просто никогда уже не узнаем. В-третьих, Бак налегал на мясо. Возвышенное созерцание всегда возбуждало в нем аппетит и желание выпить. Поскольку выпить сегодня не получалось, следовало хоть поесть. Широкие и тонкие, до полупрозрачности пластины баранины с его блюда двигались по непрерывному конвейеру. Кипяток, соус, рот. Через равномерные промежутки времени в это размеренное действие вклинивался глоток ледяного пива. О том, что Жанна запивает мясо, Галицинским Бак старался не думать. Стася допила свой бокал. — Пора подключать независимых экспертов, — подумала она, невольно пользуясь выражениями, привычными ей по работе в лаборатории управления ВОТ и каналов. — То есть Богдана и Жанну. Надеюсь, они не подведут. Они же настоящие друзья, а друзья не посоветуют плохого. Как бы так, ненавязчиво, невзначай. Щеки девушки раскраснелись, голос сделался особенно звонким. «Кстати, насчет облика», — сказала она, задорно улыбнувшись. «Вы представляете? Мы смотрели сегодня работы Галудзунова. Дзунова». «Ох, а мы до сих пор не выбрались», — сокрушенно покачал головой Богдан. «Давай завтра, любимый», — сразу предложила Жанна и улыбнулась при мысли о том, что было понятно лишь им двоим. «Я тебя мигом до павильона дамчу». Богдан улыбнулся ей в ответ и и легко подхватил палочками оброненный ею кусочек доуфу. «И на одном из свитков, совершенно замечательных, честное слово, Бак не узнал князя Игоря», — продолжала Стася. Бак поджал губы. «Да узнал, узнал», — выговорил он, слегка смешавшись. «Лик написан вполне канонически. Просто, знаешь ли, драгоценная Стася. Совсем недавно я видел это же изображение, но весьма далекое от канонического». «Это меня избило!» «Как интересно!» — сказал Богдан и Стася, уже готовая ненавязчиво перейти от князя Игоря к Лужану Джимби, а затем и к его предложению прикусила губу, поняв, что придется по меньшей мере переждать. «Где же это? Ты не рассказывал?» Жанна отпила еще глоток из своего бокала. «Поразительное вино!» — снова подумала она. «Лучше любых наших шампанских!» «Надо будет придумать какой-нибудь праздник, купить бутылку, лучше две, и выпить с Богданом наедине. Дома!» И, не кривя душой перед собою, закончила мысль так, пока Ферузе не вернулась. Жанне было стыдно так думать о старшей жене Богдана, о женщине, которая их познакомила, но она ничего не могла поделать с собою. Ничего. «А ведь она меня сама привела к нему. Сама!» «Все же в Ордусе люди какие-то иные», — заключила Жанна, наверное, в миллионный раз. «Недосуг было», — небрежно взмахнул палочками Бак. Во Слониве, «В Ослониве, как они говорят, в готеле. Там кто-то из прежних постояльцев забыл на тумбочке довольно странное издание слова. И на обложке был рисунок, тоже странный. Да вы ешьте, ешьте». «Удивительный памятник это слово». Задумчиво сказала Жанна, старательно обмакивая в соус кусок дымящейся баранины. «Такой совершенно ордузский. Помню, я еще в Великом училище поражалась. Все европейские эпосы, какой ни возьми, Роланд, Нибелунги, Эдда, Сит, Кровь, Измены, Насилие. Все персонажи такие непорядочные. Фильма ужасов какая-то, и только у вас». Богдан, вздрогнув, посмотрел на нее строго и печально. «У нас!» — поправилась она послушно и с каким-то ознобным, почти мистическим наслаждением отметила, как, услышав эти слова, умиротворенно улыбнулся муж. Подобного наслаждения она до знакомства с Богданом не ведала. «Только у нас!» — повторила она. «Это светлая, першественная песень, свадебная песень». У Жанны всегда была отменная память, а русский эпос ей действительно нравился. Готовая на все, лишь бы повторить головокружительное, не от мира сего наслаждение, она, чтобы сызново порадовать сидящего рядом с ней лучшего из людей, легко начала. Не пристало ли нам, братья, начать старинными словесами радостное повествование о брачном походе Игоревом Игоря Святославича Во просторно поле, Половецкое. К сродникам да содружникам своим, ханам Кончаку-Отроковичу да к Заку-Бурновичу. А и к лебедушке невесте своей, милой и нежной, хоть и свет Кончаковне. Бак перестал жевать. «Минуточку», — сказал он невнятно. Торопливо проглотил, глотнул пиво. «Клянусь тебе, там не так начиналось». «Не может быть» подняла брови Жанна. Что значит не так? Восемь веков для всего человечества так, а для тебя не так? Драгоценная Жанна. Бак оставил палочки и для убедительности прижал обе руки к груди. Но тут подал голос Богдан, и голос этот дрожал от никому непонятного волнения. Постойте, постойте. Бак, как там было? Можно подумать, я запомнил. Повесть там сразу же в самой первой фразе называют горестной. И, я так понял, князь военным походом к половцам шел. Чего-то про храбрые полки на землю половецкую, за землю русскую и затмение. «Бак!» — гаркнул Богдан. Взгляд у него стал совершенно диким, и очки прыгнули на самый кончик носа. «Ты это держал в руках?» Сей вопль души донесся до ебан аги мирно дремавшего по случаю раннего часа и сообразного ему малолюдия. Даже пиво в кружке, пребывавшего где-то в дальнем Австралии йога Гарудина почти не уменьшалось нынче, и почтенный харчевник позволил себе расслабиться. Теперь он, нервно всхрапнув, вздрогнул, выглянул в зал, но быстро понял, что никого не убивают. «Беседует о главном», — уважительно подумал нога. «Это надолго». «Жаль, доблестный Лоба не успел доесть шуаньян Впрочем, доест. Вот я еще топливо подброшу». «Это поразительная и мало кому известная история», заговорил Богдан уже относительно спокойно. В 80-х годах позапрошлого века один из высших чинов стражи города Масыка сообщил руководству, что при обыске штаб-квартиры подпольного масонского кружка «Крест и молот» был обнаружен загадочный текст, оказавшийся немного много ни мало вариантом знаменитого и всему свету давно известного слова о полку Игореве. Звали этого чина Му Пу. Только этой находкой он и вошел в историю. Один из задержанных масонов показал, что данный текст является в их среде чем-то вроде священного писания, вернее, противосвященного, поскольку герой эпоса, князь Игорь, Да и вся тогдашняя Русь изображены в противусловии весьма неприглядно, отвратительно даже. Это в отчете сыскной управы так говорится, я не виноват. Мол, карикатурно описаны тупые нападатели и грабители, ни в чех не ставящие ни свою, ни чужую жизнь. Новообращенные приверженцы креста и молота именно на противусловие воспитывались в неприязни ко всему русскому и на нем же клялись положить жизнь свою ради того, чтобы изменить существующие в Александрийском улусе порядки на европейские. «Существовали у нас одно время такие настроения? Да-да, существовали», — повторил Богдан специально для недоверчиво покосившейся на него Жанны. Баг хмыкнул, стараясь не мешать умной беседе, беззвучно подкрался ебан ага и от души зарядил самовар новой порцией сухого спирта. Багу же он принес еще кружку пива. А противоположности, пользуясь всеобщим вниманием, продолжал Богдан, сходится. В материалах дела есть намек, что этот же текст использовался так называемыми славянофилами. У них была иная идея. Русь должна выделиться из дикой ордуси и, более того, отомстить потомкам степняков за разгром полка Игорева. Вот тогда-то, дескать, расцветет исконная русская культура и мощь. Что существенно, и те, и другие в равной степени веровали, что подлинная версия слова, та, которую ты так замечательно напомнила нам сейчас, Жанночка, является подделкой, еще в древности запущенной в народ имперскими идеологами, то ли чтобы приукрасить отвратительные ордузские порядки, это масонское объяснение, то ли чтобы идейно разоружить славян перед азиатами, это славянофильское объяснение. А вот их-то, дескать, повествование, в коем князь едет с половцами бессмысленно и гнусно воевать, слово подлинное. К сожалению, дело это тогда было секретным. С текстом противу слова работали только чиновники, стражи, а ученые и понятия о нем не имели. Поэтому ни о каких серьезных исследованиях не шло и речи. Кто сию злопыхательскую фальшивку создал на самом деле? Масоны ли? Славянофилы ли? В своих кружках или и впрямь где-то в древности постарались, под впечатлением, скажем, страшных первых лет Батыева нашествия, неизвестно. А после обнародования народоправственных эдиктов Дэдзуна произошли беспорядки в Масыке. Представляете, издание из Масыковской управы, где хранился захваченный подлинник противу слова, и особняк Му Пу, где хранилась копия, в один день сгорели дотла. Не уцелело ни одного списка. Разумеется, после этого дело рассекретили, будто в издевку. И вот уже чуть не два века историки просто на луну волками воют. В их распоряжении только отдельные, не очень-то тщательно сделанные выписки из противу слова, сохранившиеся в следственных бумагах. Масонские кружки давно исчезли, а славяно-фильских тоже уже лет 70 нет никаких сведений. Он осекся и поглядел на жену. «Ты что-то хотела сказать, родная?» Жанна и впрямь, встрепенувшаяся, словно бы с желанием его перебить, после короткого, но явного колебания ответила. «Нет, ничего». Богдан чуть качнул головой с сомнением, но не решился настаивать и вновь уставился на сидящего напротив друга. «Ну ладно. Так вот я...» «Словом, ты понимаешь, Бак, что держал в руках?» «Ты говоришь просто-напросто книгой издано». Типографской книгой. Уму непостижимо. Он опять покачал головой. Неужели это оно? Получается, отделенцы в ослониве как-то раздобыли текст и использовали для усиления противоалександрийских настроений. Так что ли? Или сами состряпали? Надо немедленно. Ебан-ага снова высунулся из-за стойки и снова спрятался. Покачал головой. Минут пятнадцать, говорит, не меньше. Мда философски подумал ебан-ага. «Если бы этот вельможа не был таким симпатичным и славным человеком, он бы, наверное, был совершенно невыносим». За столиком вдруг раздался общий хохот. Ебан-ага опять на миг высунулся и порадовался за своих знакомцев. Они смеялись и говорила теперь, оживленно жестикулируя, «молодая дама, подруга драгоценного богатура Лоба». Вставив в речь Богдана легкую и сообразную шутку относительно открытых перед частной стражей возможностей для раскрытия загадки противу слова, Стася все-таки сумела, наконец, перевести разговор на нужную ей тему. Сообщила собравшимся о соблазнительном во всех смыслах предложении Лужана Джимбы, которое он сделал багу в павильоне возвышенного созерцания. «Что же...» Уважительно качнула головой Жанна, когда девушка закончила. — Весьма лестное предложение. — По-моему, это очень хорошее предложение. Широко раскрыв глаза, сказала Стася. Очень хорошее. Просто глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. — А ты как к этому относишься, Еч? — спросил Богдан. Бак яростно поскреб в затылке. — Сам не знаю, — признался он. — С одной стороны, это золотой дождь. «Да и, наверное, интересная работа-то, но...» «Не для такого, как ты», — мягко закончил фразу Богдан. Стася глянула на него с неудовольствием. Богдан поймал ее взгляд и обезоруживающе улыбнулся. Стася, горестно сдвинув брови домиком, потупилась. «А что случилось с прежним начальником стражи? Джимба не сказал?» — спросила Жанна, откладывая палочки. «Нет», — качнул головой Бак. «Он просто сказал, оставил свой пост и вообще сей мир», — добавила Стася. «Он покончил с собой», — проговорил Богдан. На несколько мгновений за столиком воцарилась совершенно гробовая тишина. «Почему?» — отрывисто спросил Бак затем. «Никто не знает», — ответил Богдан. Он подождал, но все молчали, явно ожидая дополнительных разъяснений. Так получилось, что я осуществлял этический надзор заведением этого расследования, — сказал Богдан. И знаю доподлинно, что причину установить не удалось. Веселый, здоровый, энергичный, удачливый и благополучный человек взял да и учинил сыпуку. Он нехонец был по крови. Начальник этот. Два месяца и так, и это крутили. Ничего не выкрутили. Никаких мотивов. Никаких. Ебан Ага, заслышав знакомый, неторопливый и негромкий голос, лишь втянул голову в плечи. «Опять заговорил!» — с ужасом подумал он. «Аллах милосердный, он что, говорить сюда пришел, а не кушать?» Оставил он записку. «Но от нее еще хуже», — продолжал Богдан. «Текст такой. Мне повелели то, чего я не могу исполнить. Я хочу того, чего хотеть не должен. И все». «Три янь ломня в глотку!» — прошептал Бак. Закрыли дело хитрым манером. Начальник стражи был сын нихонского иммигранта. Помните, в середине сороковых годов, когда североамериканцы нихон крепко прижали, оттуда много к нам просилось. И сам был воспитан вполне в классических нихонских традициях. Кодекс, воины и все подобное. У меня по документам создалось ощущение, что очень порядочный и дельный был человек. Но разница культур иногда сказывается совершенно неожиданным образом. И вот умники из следственного отдела решили, что его просто кто-то случайно оскорбил. Ну, скажем, на улице. В продуктовой лавке, мало ли где. Не со зла, а так, не Какой-нибудь охламон ляпнул, а пошел-то, мол, туда-то и туда-то. А у того честь? Вот и объяснение фразы «Мне повелели то, чего я не могу исполнить». И опять-таки он как истинный Буси должен был бы, если уж подчиняться, не собирается кишки обидчику выпустить. А страна не та, время не то, нельзя. Вот объяснение фразы «Я хочу того, чего хотеть не должен». И ничего не оставалось честному воину, как покончить с собой. Некоторое время все за столом молчали. Потом Баг тряхнул головой. «Чушь какая!» «Куром насмех!» — пылка поддержала Бага Стася. Богдан только развел руками. Некоторое время они еще рассуждали на эту тему, не забывая отдавать должное Шуаньян Джоу. ибо ага подкладывал брикеты сухого спирта в самовар еще дважды и единожды принес блюдо, заново наполненное свеженарезанным мясом. Бак все пытался выяснить у Богдана, какие следственно-розыскные мероприятия проводились по случаю сомнительного самоубийства. Следы использования дурманных зелий? Нет следов. Может, конкуренты замучили? Нет конкурентов. Может, провинился как-нибудь перед Джимбой? Нет, не провинился. Так и не покушали толком, — сокрушенно думал ебан Ага, заметив, что дорогие гости покончили с наваристом бульоном и поднимаются из-за стола. Он тут же устремился к ним прощаться. «И не попили! Все о главном, о главном! Ай, что за жизнь!» Уже стемнело, когда Ечи со своими подругами вышли из Алаверды. Лица у всех горели, опаленные долгим дыханием могучего самовара, и студеный вечерний воздух оказался весьма кстати. Чтобы освежиться после обильной горячей трапезы, Стася, которой совсем не хотелось расставаться с Багом, предложила пройтись всем вместе к Невахе и, быть может, даже дойти по широкому мосту Святой Троицы до храма Света Будды, что на острове Лунного Зайца. Предложение было встречено с охотой. В конце концов, оставленные у входа в харчевню повозки подождут, никуда не денутся. По крайности, можно потом позвонить на ближайший пост Вейбинов, и двое-трое дежурных за умеренную мзду на счастье пригонят их, куда ему кажут. Жанна, правда, подумала, как было бы неплохо оказаться самой за рулем Терриэля именно теперь, чтобы и Бак, и Стася увидели, какой у нее замечательный муж. Уж она бы нашла повод, невзначай обмолвиться, откуда взялась такая замечательная повозка. Но мысль промелькнула и исчезла, как легкое дуновение ветерка. И Жанна, чуть улыбнувшись, крепко сжала локоть идущего рядом Богдана. А когда муж повернулся к ней вопросительно, лишь привстала на цыпочки и коснулась его щеки губами. Стася тоже чувствовала себя вполне счастливой. Рядом с нею вышагивал богатур Лоба, такой оживленный, веселый и улыбчивый после прекрасно проведенного вечера, такой надежный и спокойный. И рука его, учтиво державшая Стасю под локоть, была крепка, как бронза, невыразимо приятно крепка. Как-то скомкался разговор про должность в Керулене. Ну и что же? Ну и что? Все равно этот Джимба не найдет никого лучше, чем Бак. Ее Бак. Они как раз подходили к знаменитому трехмостью на речке Мойка-Хэ, чье название в переводе с ханьского значит «гости в испачканных тушью одеяниях». Наверное, от того-то коренные жители Александрии с покону веку вполне по созвучию, но явно из чувства противоречия, зовут ее мойкой. Дома на том берегу расступились, давая простор Георгиеву полю, с невидимым отсюда вечным огнем посредине. И вся темно-синяя ширь по осеннему прозрачного, усыпанного льдистыми созвездиями небосклона, открылась справа. «Смотрите, звезда падает!» — воскликнула Стася, указывая веером на прочертившую небо яркую точку. «Загадывайте скорее желание!» «Я успела, любимый!» прошептала Жанна, прижавшись к Богдану. «А ты?» Богдан улыбнулся. «Я?» Откуда-то сверху, заставив всех вздрогнуть, ударил гулкий звук лопнувшего стекла. Инстинктивно Бак выхватил из рукава боевой веер, и тут же, звеня и взрываясь твердыми брызгами, на брусчатке посыпались осколки. Веер! тускло мерцая, заплясал, выметая из воздуха прочь подальше падающее на головы стеклянное крошево. То, что веером отбить бы не удалось, с коротким воплем рухнуло от бага в двух шагах. Стася, спасая глаза, вовремя успела зажмуриться, и потому лишь отвратительный, мокро-хрустнувший удар чуть впереди подсказал ей, что сверху падают не только осколки окон. Богдан еле успел подхватить внезапно обмякшую Жанну. Вновь стало тихо.